Глава сороковая. «Мы боимся не за себя». Когда вспыхнул белый свет, и грифоны со своими седаками исчезли в темном небе, повелитель кукол предложил гостям вернуться в башню. «Сейчас нам остается только ждать», — сказал он. «А чтобы время ожидания не тянулось слишком долго, я хочу вам кое-что показать». Лучше отведи нас к нашим собратьям, которых ты держишь в плену, нахмурился Влад. Именно это я и собирался сделать, с усмешкой произнес повелитель кукол. Но сколько агрессии в мой адрес? Это, несмотря на все мое желание помочь вам. Слишком долго ты был нашим врагом, чтобы мы так скоро начали тебе доверять, ответил воин. Что ж? То мудро согласился князь и пригласил их следовать за ним. Они пересекли каменный зал, прошли через длинные зверистые коридоры и оказались в соседней башне. Бьянка огляделась в поисках пирата, но волк не отставал от нее. Он лишь с подозрением, скаля зубы, оглядывался по сторонам, словно предчувствуя беду. На постаментах вдоль зеркальных стен стояли рогатые допельгангеры, похожие на каких-то демонов. Они не двигались, но их глаза неотрывно следили за посетителями. Бьянка видела это, и по ее спине бегали мурашки». Андрей на всякий случай держался за свои мечи, готовый выхватить их в любой момент. А Тар Берси тоже схватились за свои ножи. — Мальчика Хельга, — тихо произнес Берси, — у меня дурное предчувствие. — Не волнуйся, мой мальчик, — ответила ему Баргамор. Я тоже ощущаю нечто темное, и это неудивительно. И ведь мы находимся в логове врага. И пусть он строит из себя радушного хозяина, все равно он наш враг. Юноша кивнул, соглашаясь, однако поежился. Бьянка быстро отвернулась, чтобы молодой оборотень не заметил ее внимания к своей персоне. Берси был симпатичным и начинал ей нравиться. Такого ей еще не приходилось испытывать, и Бьянка вдруг почувствовала сильное смущение. Повелитель кукол вел их за собой, а в это время из разных дверей в коридоре выходили стеклянные горничные лакеи в черных ливреях. Они присоединялись к шествию, сопровождая гостей, словно конвой. Это нервировало еще больше. Бьянка поежилась, Берси Идущий рядом с ней вдруг улыбнулся девушке и взял ее за руку. «Все будет хорошо», — успокоил он ее. И Бьянка ему поверила, хотя присутствие всех этих стеклянных чудищ порядком ее пугало. Она с благодарностью сжала его теплую руку и попыталась успокоиться. «Долго еще?» — спросил Влад. «Мы уже пришли», — сказал повелитель кукол и остановился у высоких двойных дверей из серебристого стекла. «Что здесь?» — с подозрением спросил Андрей. «Ваши друзья, которые уже какое-то время гостят в моем замке. А еще за этими дверьми находится одно из главных чудес моего завода», — сказал повелитель кукол. «Вам надо все увидеть, иначе я себе этого не прощу». Он распахнул дверь и отошел в сторону На созерцателей тут же набросились сотни допергангеров. Влад и Андрей не успели опомниться, как их схватили и отобрали оружие. От Тара Берси принялись яростно отбиваться, рыча искали зубы. Бьянка увидела, как у Берси вырастают клыки и когти, но юного не быстро сбили с ног и принялись избивать сапогами. Девушку и Хельгу тоже скрутили, а на пирата набросились сразу несколько лакеев и, навалившись на него, прижали чащего волка к полу. Появились киноцефалы с ловчей сетью в руках, набросили ее на волка и связали его. Затем стеклянные слуги повелителя кукол втащили пленников в огромный ярко освещенный зал, и те похолодили от ужаса. — Будь ты проклят! — крикнул Андрей, вырываясь. Повелитель кукол довольно расхохотался. — Это действительно одно из самых важных мест на моем заводе. Я вас не обманул!» — заявил он. «В гигантском помещении, которое оказалось бескрайним, стояли десятки больших сверкающих прозрачных капсул. Они тянулись ровными рядами, закрепленные на стеклянных подмостках. Капсулы соединялись между собой тонкими трубками и шлангами, и каждая из них была заполнена прозрачной жидкостью, похожей на воду. И самое ужасное — в емкостях находились обнажённые, человеческие тела, подвешенные на стеклянных цепях, тела пленников, мужчин и женщин, опутывали тонкие шланги капельниц. На их лицах были плотно прижатые маски, от которых наружу отходили кислородные трубки. Что это? В ужасе воскликнула Бьянка. — Это те созерцатели, которых мне удалось захватить, — с гордостью заявил повелитель кукол. — Те из них, кто выжил, специальные устройства поддерживают в них жизнь и периодически производят забор этой чудесной редкой крови, необходимой для моих экспериментов. Это мои неиссякаемые источники, и пока они живы, кровью созерцателей я обеспечен надолго. мерзавец, — прорычал Блаттыно. Собманул. А, нет. — покачал головой старик. — Я всегда держу свое слово. Но я давал его не вам, а Катерине. Условия сделки с этой девушкой я выполню. Пока она мне полезна, ни один волосок не упадет с ее головы. Но как только она выполнит свою задачу, тут же присоединится к вам. Дара каждый созерцатель, каждая капля крови. Он поднял свою стеклянную руку и щелкнул длинными тоннами. Пальцами. Слуги подтащили пленников к стеклянным креслам с широкими кожными ремнями. Рядом с каждым из кресел сверкала жуткая капельница на специальной подставке. пергангера усадили вырывающихся пленников в кресло и крепко привязали их. Пират, опутанный сетью, жалобно скулил, лежа на полу. Повелитель кукол приблизился и ударил волка тростью, заставив того взвизгнуть. «Заткнись — Заткнись! — злобно крикнул старик. — Иначе я прикажу начать с тебя! — Зачем вы это делаете? — испуганно воскликнула Бьянка. — Не все из нас озерцать. — Думаешь, я отпущу вас, а их оставлю у себя? — Я не это хотела сказать, — запротестовала девушка. — Есть причин, сладенькая, — осклабил редкие зубы повелитель кукол. — Видишь ли, кровь не очень ценится у чернокнижников. Это очень редкий ингредиент, ведь не так сложно изловить. А тут сразу трое сами пожаловали ко мне, да еще этот волк, которого тоже не будем списывать со счета. «Как я могу не воспользоваться таким удачным стечением обстоятельств? Мало того, у меня еще и парочка созерцателей!» Он показал тростью на Влада и Андрея. «Невероятное везение!» «Зачем тебе наша кровь? с презрением спросила Эльга. «Чтобы вернуть себе магическую силу», — заявил повелитель кукол. «Пусть не в полной мере, но пока мне этого хватит». «Есть один ритуал, основанный...» на крови оборотней. «У тебя не хватит сил провести его», — возразил ему Баргамор. «Зато и хватит у моей помощницы!» Повелитель кукол хлопнул в ладоши, и двери снова открылись. «Познакомьтесь с Лореной». В зал вошла высокая четырехрукая ведьма в черной одежде. Лорена противно ухмылялась. «Еще одна змея!» — с ненавистью бросил Влад. Лорена остановилась рядом с повелителем кукол и с торжеством взглянула на Хейлику. «Столько слышала о тебе, Варгамур», — сказала она. «Признаться, мне даже интересно, смогу ли я осуществить задуманное. С нетерпением жду возможности пустить тебе кровь». «Становись в очередь», — гневно ответила ей Хельга. «Мне встречалось немало ведьм и колдунов желавших завладеть моей кровью. Да только ни один из них не дожил до сегодняшнего дня». «В таком случае с нее и начнем...» Лорена взглянула на повелителя и криво усмехнулась. «Посмотрим, что запоет эта высокомерная старуха, когда я начну осушать ее вены». «А как же твои планы?» — крикнул Андрей князю. «Катерина! Тетрагон!» «Вся идет своим чередом», — ответил ему повелитель кукол. «Катерина лишит даму теней силы, а затем принесет тетрагон мне. Ну, а тогда мы избавимся от девчонки». «Ты не посмеешь!» — выкрикнул Влад. «Посмею!» — рассмеялся старик. «Если Катерина не станет, темнейший не сможет вырваться за пределы зерцали и останется здесь. Я верну свою магическую силу, и все мои доппельгангеры сохранят свои способности. Позже я разберусь и с дамой теней, и с мастером зеркал, а потом прикончу этого самозванца на троне императора. И с помощью своей армии я сам стану новым императором. На том и закончится вся эта история. Тетрагон же я отдам Ларене за ее помощь. Мне эта книга без надобности, а ей может пригодиться». — А как же твои заверения, что тебе не нужна власть? Что ты интересуешься лишь науками? — язвительно спросил Влад. — Возможно, я слегка преувеличил, чтобы сестра Тьмы поверила в правдивость моих слов. — Созерцатели никогда этого не допустят, — с уверенностью произнес Андрей. — Думаешь, я боюсь вашу шайку? — поверитель кукол приблизился к юноше и схватил его за горло. — Я создам столько пельгангеров что они смогут изловить всех члена вашего поганого ордена! Вы всего лишь сырье для моих экспериментов, видишь?» Он повернул голову парня к стеклянным капсулам. «Вот какая участь ждет вас всех!» Бьянка в ужасе взглянула на ближайшую капсулу. В ней находился мускулистый мужчина средних лет. Длинные волосы закрывали его лицо, к телу тянулось сразу несколько шлангов. Его руки и ноги были скованы стеклянными цепями, концы которых были вделаны в дно капсулы. Неожиданно руки несчастного конвульсивно дернулись. — Они в сознании? — испуганно спросила девушка. — Понятия не имею, — скривившись, ответил повелитель кукол и отпустил Андрея меня это мало заботит они получают питательные вещества которые поддерживают в них жизнь при определенных условиях некоторые из них могут жить годами существовать они жить с негодованием сказал влад советую не сотрясать воздух понапрасну скоро вас ждет то же самое ухмыльнулся повелитель кукол бьянка с мольбой взглянула на выстроившихся позади кресел киноцефалов одним из них Был Гахиджи. Воин, в смущенно на нее смотрел. Происходящее ему явно не нравилось, но что он мог сделать. Пьянка установила с ним мысленный контакт. Не дай ему убить нас, попросила она. Я не могу остановить его, ответил Гахиджи. Помоги нам, иначе вы и дальше будете жить в постоянном страхе. Главное сделать первый шаг показать, что вы больше не рабы. Мы боимся не за себя, услышал на мысли Гахиджи. У всех нас есть семьи, жены, дети. Повелитель кукол угрожает не нам, а нашим близким. Иногда он использует даже щенков, чтобы продлить свою жизнь. Поэтому каждый из нас боится, что в следующий раз жребий может пасть на его семью. За любую провинность он наказывает нас, и мы вынуждены смириться. Вернуться в свой мир самим нам не под силу, а если попытаемся восстать, он уничтожит нас всех. Пельгангеры В этом замке их гораздо больше, чем киноцефалов. Но ведь это ужасно. Вы должны попытаться это прекратить. Каждый из созерцателей стоит десяти воинов. Восстаньте. Не дайте ему и впредь убивать ваших детей ради своего существования. У вас есть шанс все изменить. Но только если вы сейчас поможете нам... Поверитель кукол заметил, что Гахиджи и Бьянка смотрят друг на друга и переменился в лице. «Ты столбенел, пес!» — рявкнул на воину старик. «Пошевеливайся! Госпожа Ларене понадобится помощь, чтобы вскрыть вены всем этим оборотням!» Гахиджи испуганно вздрогнул и поспешно поклонился ему. Лорена со злой усмешкой приблизилась к Бьянке, схватила ее за волосы и резко запрокинула голову девушке. «А ведь я что-то чувствую!» — заявила она. «От этой маленькой мерзавки исходят какие-то импульсы. Уж не читает ли она мысли твоих псоглавцев?» «О!» — удивленно вскинул брови, Кукол. «Как интересно!» «Так она из этих со способностями...» «Не сомневаюсь в этом!» — кивнула ведьма. «Значит, оставим ее напоследок. Мне всегда было интересно изучать, как устроены тела и мозги тех, из кого делают послушников зеркальные ведьмы». «Оставьте ее в покое!» — яростно крикнул Берси. «Иначе я разорву вас в клочья!» — Я на оборотень решил показать коготки, — рассмеялась Лорена. — Не бросайся угрозами, щенок, если не можешь их осуществить. — Он сможет, — спокойно заявила Хельга. — Уж будь в этом уверена, ведьма. — Ты знаешь что-то, чего не знаем мы, старуха? — повернулась к ней Лорена. — Вы увлеклись своими планами и забыли одну вещь, — ответила ей Хельга. — Я не только оборотень и колдунь, я еще и... Варгамор своего клана, а Варгамор дозволен управлять процессом превращения любого волка в стаи. — О чем это она? — нахмурился повелитель кукол. — Вот «Дьявол!» — испуганно произнесла Ларена. «Она... Варгамор! Почему то не предупредил меня?» «О чем?» — не понимал старик. Хельга закрыла глаза и быстро начала проговаривать какие-то слова на незнакомом языке. Воздух вокруг нее начал становиться плотнее. Сидевшая рядом Бьянка вдруг ощутила, как по ее коже прошла теплая волна, словно что-то большое и пушистое пронесло. Мимо, едва коснувшись ее своей мягкой шерстью. Эта необъяснимая энергия расходилась во все стороны от кресла, где сидела Варгамор. Ее ощущала не только Бьянка. Созерцатели удивленно переглянулись. Пират тихонько заворчал на полу. Оттары версии вдруг выгнулись на креслах и издали громкий восторженный волк. Вой. Не прошло и секунды, как послышался треск рвущейся одежды. «Закройте пасть этой старухе!» — испуганно взвыла Лорена. «Она заставляет оборотней превращаться! Старая ведьма!» — перепугался повелитель кукол. Он выхватил из своей трости длинный стеклянный клинок и заковылял к Хельге, а Варгамор будто... То впала в транс. Не замечая приближения повелителя кукол, она продолжала нараспев читать заклинания, и атмосфера вокруг нее начала наэлектризовываться. Вскоре Бьянка ощутила, как в ее волосах потрескивают искры. Повелитель кукол приблизился к Хельге и хотел ударить ее мечом, но в этот момент два стеклянных кресла, стоявшие рядом с треском, разлетелись в дребезги — не выдержав натиска оборотней.